Конечно же, мы поехали ко мне. Заказали стейков с доставкой и бутылку настоящего бушмилса. Пока везли заказ, мы даже успели по очереди слазить в душ. Вызвонил Димку. Он приехал со своей подружкой-хохотушкой. В доме сразу стало шумно и весело. Идея нажраться с тоски почему-то потеряла привлекательность. В другой раз. Успею еще. Сегодня будем праздновать. Рассказали вкратце про нашу последнюю поездку. Димка посетовал, что жизнь проходит мимо, а он все за компом сидит. Смотрю, подруга его напряглась. Все-таки женщинам нужна стабильность. Чтобы успокоить ее, сказал, что это экзотика, форс-мажор и мои личные проблемы. Такого не должно быть при нашей работе и больше не будет. Сэм промолчал и даже постарался не улыбнуться, но веселые чертики в глазах у него прыгали. Поговорили разговоров, попели песен, съели и стейки, и салат, и даже торт с мороженым. Вечер задался. Мрачные думы уступили место более веселым. Вскоре Димкина разумная подруга засобиралась домой. И Димку засобирала. Тот вроде поначалу отказывался, но ночная кукушка завсегда дневную перекукует. Вызвали им такси, проводили, помахали вслед. «Я, наверное, тоже поеду. Время позднее». «Скорее ранее. Скоро светать начнет». «Тем более. Завтра отосплюсь за всю неделю». «Тихо. Слышишь?» Приближавшийся звук автомобильного мотора стих, превратился в неясное бормотание, а потом и вовсе прекратился. «Что такое?» «Машина подъехала и встала вон там». «И что? Мало ли кто, где и зачем встал?» «Понимаешь? Здесь вроде как приличный поселок, и машины в произвольном месте бросать не принято. Перед домами есть парковки, оставиться на газоны или сужать проезжую часть запрещено. Причем это касается и сервисных машин, и автоприслуги». «Хорошо, пусть так. Кто-то не местный поставил машину в неположенном месте. Например, молодежь остановилась пообжиматься в окромном месте. Ты против?» Я не ответил, пытаясь что-то разглядеть или расслышать. Пару минут ничего не происходило, а потом у дальнего угла бывшего моего дома мельгнул фонарик. Кто-то шел вдоль стены, шел медленно, старался не шуметь и останавливался у каждого окна. Сэм прошептал еле слышно. «Вот говорила Мэри, не стрелять сегодня больше!» И достал пистолет. Два участка разделяла живая изгородь по грудь высотой, так что к моему старому дому нам удалось подобраться метров на пять. Какое-то время ничего не происходило, и я уже начал сомневаться, не перечитал ли кто-то шпионских боевиков на ночь. Но тут раздалось тихое похрустывание по щебню дорожки. Тёмная фигура, прекрасно видная на фоне светлой обшивки дома, медленно двигалась, озираясь и заглядывая в окна. Вскоре к ней присоединились ещё две. Обошли дом по кругу, аккуратно подёргали створки окон. Вернулись к двери. Зазвякали железки в рюкзаке одного из незваных посетителей, потом жалобно заскрипела входная дверь. «Вот дебилы! Вся веранда стеклянная! Зачем дверь ломать?» По кивку Сэма включаю мощный фонарь, ставлю его на землю, отпрыгиваю в сторону, в две глотки орём «Полиция, не двигаться!» и бежим вперед. Двое так и замирают с монтировкой возле двери. Третий, здоровенный, дергается в сторону и даже сует правую руку под куртку. Рукояткой своей беретты Сэм пресекает вольнолюбивые позывы. Вырубленный бугай хлопается на спину, так и не успев достать пистолет. Вытаскиваю у него из кобуры здоровенную пушку и нож из ножен. Отбрасываю в сторону. Незадачливые взломщики сами укладываются мордами вниз и терпеливо переносят обыск и фиксацию. Сэм вместо наручников использует широкие кабельные стяжки, причем цепляет их не за запястье, а за большие пальцы. Век живи, век учись. Особенно запасливости. Другого огнестрельного оружия у ребяток с собой нет, зато есть масса иных интересных вещей. Две пары наручников, два мешка, веревки, электрошокер. И фотографии, мои и Хлоины. «Обалдеть, парни! С таким набором улик вас даже судить не будут. Просто вздёрнут через пять минут по приказу шерифа. У нас здесь не любят похищение людей. Очень не любят. Но есть вариант. Сдаёте заказчика, и шериф этого мешка не увидит. И пойдёте просто за взлом, потаскаете булыжники пару лет. Прислушиваюсь к бормотанию снизу. Один из мужиков торопливо молится, причём на языке родных осин. Надо помочь людям сделать правильный выбор». «Повторяю по-русски, для тех, кто языками не владеет. Сдаёте заказчика и идёте топтать зону по лёгкой статье. А не сдаёте? Вот ветка, вот верёвка. За похищение здесь вышаг. Без суда и следствия. Дальше рассказывать? Руки тем временем вяжут на верёвке узел палача. С первого раза получился. Красивый такой. И вся петля в сборе тоже внушает. Проверяю, легко ли двигается узел по верёвке. Выбирайте, кто будет здесь висеть. Вы или заказчик. Но как только я начну, пути назад не будет. И примеряю петлю на шею набожному похитителю. Мужик дергается и каким-то сиплым шепотом кричит. «Все, все расскажу! Там заказчик в машине сидит!» Бугай снова дергается, пытается встать, но уже привычно получает от Сэма по затылку и затихает. Должны быть в обществе хорошие традиции. «Сэм, там в машине заказчик похищения!» «Понял, поглядывай тут!» И унесся в темноту. Бугай неровно с каким-то присвистом дышит, расколовшийся мужик всхлипывает, третий молчит. «Кто вы? Откуда? Как сюда попали?» «Там, за ленточкой, на заводе работали, вот с ним». Мужик кивнул на второго взломщика. «Потом завод закрылся, работы нет, с безнадёги пошли в автосервис бандитский. Ну там, угнанную тачку разобрать на запчасти, номера перебить, всё такое. А этот у нас хозяином был». Мужик кивнул на Бугая. «А потом на нас наехали серьезные люди. Пришлось бежать. Какие машины на ходу были. Все собрали и сюда. Здесь по новой. Гараж в промзоне Порто-Франко. Машины отмыть, подлатать, перекрасить. Полиция рейд проводила, закрыла нашу шарашку. Посадить не посадили, но из города выставили. На какой-то ферме прятались, трактора чинили и сейлки всякие, чисто за еду. Потом хозяин нас снова нашел, предложил хорошо заработать». На корабль сели, несколько дней плыли, дальше лодкой на берег. Там машина ждала с этим... с заказчиком. Где мы хоть сейчас? Офигеть история. И вроде жалко этих двоих. И в то же время, как представлю, как бы они волокли нас сонных, и что потом могли сделать? Вот так же послушно, тупо выполняя команды и не думая о последствиях. Нет, не жалко совсем. Опять же, на каторгу пойдут, хоть живы останутся. А то таких свидетелей бандиты не оставляют. «Слышу приближающиеся шаги. Поднимаю фонарь». «Ну что? Здравствуй, Витёк!»